Глава тринадцатая. Летели в Нью-Йорк рейса Майер Флота. Довольно потрепанный Ил-62 показался Санитабором. Салон был набит аравыми мигрантов, преимущественно евреев, шумевших и галдевших них уже армян с цветного бульвара. Впечатление было такое, что каждый орет что-то свое, не слушая других. Вот прямо сейчас надо поведать белому свету о событиях своего внутреннего мира. Другой минуты не найти. Особенно неистовый ор поднялся, когда стюардессы начали развозить по салону тележки с обедами. Потомки Моисея подняли почему-то адский трэш, хоть святых выноси. — Белла! Белла! — истошно вопил на весь салон пузатый лысый дядька в адидасовском костюме. Как будто к Белли сзади подкрадывался крокодил, а она не видела. Возьми мне томатный сок, томатный. Вот глухая манда. Блин, проворчал пельмень так, чтобы слышно не было. Высадить всех из самолета за плохое поведение. Сказал, впрочем, беззлобно. да и вообще лететь с этой движухой как-то показалось веселее, поскольку, когда Ило оторвался от полосы, набрал на высоту и земля скрылась под облаками, Саня ощутил странную, черт знает как это назвать тоску, печаль. Да вроде бы и нет, но как-то прищемило сердце. Опять же вспомнил своих, особенно сестру. Вот за нее реально было тревожно. неплоха, а в общем девка боевая. Видите, казалось в зоне риска и поддержки ждать не откуда. Ладно, почему не откуда? А я? Мне только надо набрать ход, выйти на орбиту, а там вытащу всех своих из болота, в котором они очутились. Примерно такие мысли хватили Саньку в первый час полета, но потом он как-то рассеялся. Да и пассажиры помогли своим жизнерадостным бодлячеством. Ну а потом как-то и подустали все, притихли, как-никак девять часов полета. Но вот, наконец, самолет приступил к снижению и вскоре коснулся колесами полосы Нью-Йоркского аэропорта имени Джона Фитт-Жеральда Кеннеди, сокращенно GFK. Аэропорт поразил сань размерами. показался целым городом, раз в десять больше шереметьева. Таможенный контроль трио проскочило на удивление быстро, видимо, у Билли и Джонни здесь имелись давние прихваты. И таможенный чиновник, шустрый, улыбчивый немолодой негр, быстро проштамповал советский паспорт, пельмени, коряво произнеся при этом "добрый пожаловать в Марука". "Thank you", вежливо ответил ему Саня. Дальнейшее промелькнуло, как в полусне. Таксомотор огромный желтый чеккер-марафон водил азиат, японец, китаец, кореец, чард его знает. Пельменех не умел различать. Нью-Йорк не то чтобы поразил его, да и внутренний Александр, который повидал мир, спокойно отнесся к пребыванию в искусственных ущельях, каковыми выглядели улицы этого города. Это похоже оказало благоприятное впечатление на промоутеров, которые незаметно на него поглядывали и даже воспринимали это как своего рода психологический эксперимент. Ну типа, как воспримет провинциальный советский парень постмодернистский мегаполис? Воспринял нормально, абсолютно спокойно, из чего работодатели сделали благоприятный вывод об устойчивости его нервной системы. Глядишь, на арене перед толпой зрителей не потеряется. Там-то моральная нагрузка тесками сжимает. Между тем они миновали фешенебельный центр с обилием зеркальных стен, неоновых реклам, опрятных ухоженных людей, свернули в район попроще. Не Гетто, конечно, не помойка, но заметно поскромнее. Вокруг добротные кирпичные здания примерно полувековой давности. Одного из таких домов и тормознули. Ну, Саня, весело воскликнул Джанни. Поехали! Позже вешу меня, пока а там видно будет. Выбрались из марафона, Обилий поехал дальше. Джанни обстоятельно назвал адрес. Такая-то стрит. Поводил руками, объясняя, что где находится в окрестностях. Правда, пельменю это, честно говоря, было до лампочки. Ему хотелось лишь поскорее начать работу в ринге, а остальное его здесь не колыхало. По узенькой лестнице поднялись на третий этаж. Квартира у Джонни оказалась так себе, типа нашей хрущевской трёшки, но вроде бы поменьше. Саня-то думал, что американец бабки рубит, зашибает, на широкую ногу живет. Туалет, душа раздельные, однако ванна сидячая. Саня такой сроду не видел. Не уляжешься в ней, только присядешь по пояс. Ассортир рассчитан на заход туда дистрофика, что ли. Во всяком случае, пельмень с его габаритами ощутил себя там, как в вертикальном гробу, за чем-то снабженным унитазом. И как в такие огромные негритосы помещаются. Вот хрен его поймешь. Трудно представить какого-нибудь Шеннона Брикса в этой коморке. Он же не развернется даже. Да уж... После этого туалета в уже родной обшеге казался королевскими хоромами. Саша, твои апартаменты здесь. Жанни продемонстрировал узенькую, хотя вполне уютную комнатку с кроватью, шкафом, телевизором, которую Соня, глядя в, оценил как нормально. Ты поколи жай, отдыхай, а я в супермаркет, в гастроном по вашему. Эту половину часа займет, потом будем покушать. Евдуш хотел сполоснуться по бурому. Уже,、да, конечно, он снабдил Сашу здоровенный махровый простыней и погнал в супермаркет. В душевой пельмень, конечно, первым делом оглядел левую руку. Чудодейственное средство Павла Александровича работало, гематома почти рассасалась. Сань размял кисть, сделал несколько энергичных вращательных движений. Ну, чуть-чуть побаливало, но не страшно. Продолжим терапию. Мази у него оставалось довольно. Хорошо, хоть в аэропорту предосмотрения отжали. Джан не притащил ни жирные говяжьи стейки, консервированные бобы, овощи, фрукты, несколько пачек спортивного питания и неожиданно здоровенную бутылку шотландского джина. Несколько смущаясь объяснил. «Ты не волновайся, мне надо как-то у вас немножко расслабиться». «Расслабиться? Ну, расслабляйся мне по боку, дядь». «Ну да, я тоже ей говорю». «Это Саня...» Тут хозяин замялся, глаза забегали. «Да». «Я... Ну, ко мне придет женщина, то есть девушка, ну...» Понятно, понятно. Но проблем. Улыбнулся пельмень своему владению английским. У тебя что, братец тёлка есть? Ну, занукал Джонни опять виновато виляя глазами. Как бы, да только. Слово за слово выяснилось, что Джонни давно уже греховно сожительствует с замужней дамой по имени Клэр, муж которой солидный юрист в крупном банке. По дороге в супермаркет Джонни позвонила любовница. Та мигом сочинила для супруга какую-то отмазку и уже понеслась краситься, причесываться, подмываться и все такое. И часа через полтора должна быть. Рассказывая все, этот Джонни снаровисто хлопотал на кухне, готовил еду, в том числе питательные смеси, заставил Сашу выпить бокал. Адская гадость поперек горла стоит. Но он мужественно проглотил ее, понимая, что это надо. А говядина с бабами с ананасовым соком оказались вполне себе ничего. Оба с аппетитом поели, и Джонни принял чуток Джина, раскраснялся, раззадорился, пустился беззастенчиво рассказывать, как он дерет Клэр. Наду Джорджа Рэком очень хорошо и разные подробности, от которых с души ворочит. Сане приходилось слушать это, он мысленно кривился, но думал про себя, что, слава богу, хозяин не пидор, и на том спасибо. Время пролетело незаметно, и вот раздался звонок в дверь. Джон неспешно отряхнулся, приосанился, полетел открывать. Весь такой на мурмулях и готовенький. Щелкнул замок, в прихожей горячо зашептались, послышались поцелуйные чмоки. Пельмень расслышал Russian Fighter, усмехнулся. Потом зазвучали шаги. Возник Джонни со смущенной физией. «Вот, Саня, знакомься, это Клэр». Это ее раком. Пельмень подмигнул, понимая, что все равно Клэр ни хрена по-русски не в зуб ногой. Американец побледнел, приложил к губам указательный палец, глаза выпучил, типа «заткнись». «Базара ноль, свали вы!» Саня вежливо встал. И, кстати, увидел Клэр и сразу понял, почему Джон не предпочитает драть раком. Что касается пельмени, он бы предпочел с ней не делать ничего никак, ну, если уж деваться некуда. Да, пожалуй, лучше бы видеть ее жопу, чем рожу. Мадам приветливо оскалила превосходные искусственные челюсти, протянула руку. «Страйтси!» По-русски она говорила куда хуже Джанни, практика не та. Блин, неудобно вышло, вон чупин до сорожу корчил. Баба-то оказывается на русском изъясняется. Она была повыше среднего роста, но ужасно худая, от чего казалась выше. Было видно, что она искусственно морит себя диетами. Ввалившиеся щеки, огромные темные глаза, большой рот, здоровенный шнобель с горбинкой. Волосы, крашенные в платиновую блондинку, рука у нее оказалась прохладная и костлявая, зато неведомые Саша духи пахли необычно приятно, чувственно, как-то даже печально, что ли, будто в них и была невысказанная память о чем-то, что и не забылось и уже не вспомнить. «Впрочем, все это чепуха». Сели за стол и тут эта изнуренная правильным питанием дама так хлопснула джиной с фужером с золотым ободком, что у сани чуть глаза на лоб не полезли. Это изумление едва сдержался. Джон не тоже не отстал и потом они торатори о чем-то и будто бы не было никого третьего в комнате быстро нарезались до легкого касения. После этого Джон не обратил к пельменю побагровевшее лицо. «Саша, я тебе надо сказать!» Саня, конечно, все понял. Они прошли в узкую комнатку. Джонни, озираясь, зашептал, но пельмень перебил. «Понятно все, не суетись. Отдыхайте от души, я не высунусь. Да и устал я, поваляться хочется. А там, глядишь, засну». Он своего американского корифана по плечу хлопнул. «Тогда...» Джонни обрадовался. «Саша, я тебе надо сказать...» «Возьми сюда к съебе покушиваться немножко, ну...» Тут он замялся. «Если хочешь, можешь, Джин, но чуть-чуть...» Он показал пальцами, сколько можно. «И тогда спать, Крэпко!» От Джина Саня отказался наотрез. Джонни поморгал покрасневшими веками. «Дэм!» Протянул так, словно хотел что-то сказать, и не решался. Но вот решился. «Дэм! Ты знаешь...» И поведал, что уже завтра с утра они с Билли планировали привезти пельмени в один из спортивных клубов. Ну а там сразу поставить его на спарринг, не предупреждая. Так сказать, чтобы сразу бросить в экстремальные условия проверить. Саня ощутил щекотку азарта где-то в спинном мозге. «Так, охрена ты тогда решил меня предупредить?» «Потом же сам скажешь, что к кипишу был готов, и это не то все». «Думай, так будет лучше», — заверил Джонни. «А что за клуб?» Джонни сказал, что сам не знает, но это должен быть один из клубов среднего или повыше среднего уровня. Их немало, и Билли везде свой человек, как к себе домой заходит, считай. Сейчас он наверняка договаривается с кем-либо из тренеров». В таких заведениях хватает неплохих натасканных ребят, которые звезд с неба не хватают, но в турнирах или рейтинговых боях бьются регулярно. Есть там и кандидаты в звезды, но их ведут, конечно, очень аккуратно, чтобы не дай бог случайно не поломать и успеть вложенные бабки отбить и приумножить. Этих заранее намечают на продажу крупным промоутерам, а прочее расходный материал. Вот, скорее всего, одного такого из добротных, незатейливых бойцов и выпустят на проверку русской темной лошадки. Если поломают русского, то и не беда. А если Саня кажется сильнее или, не дай бог, соперника сломает, то даже не жалко. Азартная лихорадка усилилась. Мурашки забегали по всей спине. Хоть сейчас на ринг. «Ну ладно», — заторопился Джонни. «Смотри, я тебе ничего не говорил, а то Билли развоняется». «Само собой». Показав, как надо обращаться с телевизором и пультом, Джонни смылся поскорее к своей жутковатой возлюбленной, а Саня завалился на кровать, щелкал пультом, переключая программы. Все попадалось, какая-то чушь, то политические дебаты, то идиотские развлекательные шоу. Но、ну、вот наконец натолкнулся на боевик с молодым Арнольдом, где тот в средневековом мантураже с фирменным каменным лицом сокрушал каких-то оборванных. Ну, все-таки лучше, чем остальное. Пельмень поерзал на кровати, устраиваясь поудобнее. Не успел он так сделать, как из соседней комнаты понеслись недвусмысленные мужские и женские стоны, рычания и взвизги. Эта какофония шла понарастающей и, наконец, завершилась ужасающим ревом и пронзительным воплем, как будто бы Клэр оторвали какой-нибудь жизненно важный орган. Потом еще некоторое время доносились затухающие стенания, потом и они стихли. Влюбленные забармотали, чем-то зашуршали, потом стало слышно, как зашумел душ. «Во, омердает, ебарь-террорист!» Саша смотрел, как Шварценеггер огромным двуручным мечом крошит в лохмотья равы врагов. Усмехался причудом человеческих душ. Он бы с этой клэр рядом срать не сел, а тут погляди-ка, какой вулкан страстей. Но ведь есть еще рогатый юрист-консульт, он ведь тоже худобедно с этой попугайхой что-то делает. Нет, странно, все-таки устроен мир. Примерно с такой философской мыслью Саша и уснул. проснулся утром от того, что Джонни шуршал и гремел чем-то, а под дверь проникал аппетитный аромат говяжьих отбивных. Сеня вскочил, чувствуя прилив бешеной бодрости. Привычно размялся, отжался от пола, чувствуя еще больше мышечный восторг, сознавая, что готов к сегодняшнему спаррингу на двести процентов, что ему просто не терпится на ринг, что он готов к любому сопернику. Он даже попробовал остудить себя, опасаясь как бы не перегореть. Как бы нервная энергия не ушла в никуда. Тут ведь и акклиматизация еще. Но затем мысленно махнул рукой. Ничего, все нормально. Готовый сорвать земной шар с орбиты, пельмень вышел из комнаты. «А-а-а!» Радостно приветствовал его Джонни, уже свежий, умытый, бритый, чуть припухший, но профессионально пришедший в себя. «Как самоч... самочувство!» «Самочувствие бодрое», — Саня улыбнулся. «Ну а ты как?» Джонни подмигнул и, понимающий, захохотал. «Супер! Как по-вашему, в седьмое небо!» «Ну, давай кушать!» «А где тёлка твоя?» «У неё же мужа!» Только взялись за завтрак, как раздался звонок. Джонни схватил дистанционную трубку, лежавшую рядом. По разговору Саня понял, что звонит Билли. "Ну так", сказал Джонни, закончив разговор. "Нас ждут. Давай". Саня поел плотно, но без гарнира, ушатал два стейка, запил соком. Джонни заметно заторопился. Они вышли, прошли на ближайшую автостоянку. Сели в синий спортивный купе «Шевроле Камаро» и понеслись. Пельмень не пытался запомнить дорогу, да и просто так по сторонам не глазел. Ему это на самом деле было неинтересно. Мелькали улицы, здания, люди. Они, конечно, выглядели причудливо по сравнению с советскими, но так-то само по себе неудивительно. Саня чувствовал себя слишком заряженным на цель, чтобы отвлекаться по пустякам. Спортклуб оказался в каком-то совсем непритязательном месте. Двор не двор, переулок не переулок, закопченные кирпичные стены. Но когда прошли коридорами и зашли в зал, он оказался вполне комфортабельным. Все новенькое, яркое. В нос так и шибанул характерный запах спортзала, добавившийся не драйва и характерный шум и грохот. Человек двадцать крепких молодых парней сосредоточенно работали на разных снарядах. Почти все негры или латиносы, испаники, как говорят здесь. Билли с пожилым коренастым мужиком в спортивном костюме оживленно переговаривались. Увидев вошедших, Билли приветственно махнул рукой, чуть подтолкнул собеседника, тут коротко дунул в свисток. Все тут же прекратили движение. Стало тихо. Билли через чур улыбаясь заспешил к Саше. Внимание! воскликнул он по-английски и Пельмень увидел, как все взоры обратились на него, смотрели настороженно, недружелюбно. Билли продолжил говорить то, чего Сани не очень понимал, но догадывался. Парни, сегодня у нас гость из России, наш коллега боксер, его зовут Александр. Вот он. «Кому?» — проворчал кто-то в полголоса, но тренер, угрожающий, гавкнул, и умник заткнулся. «Ну, Санья!» — обратился Билли к гостю. «Знакомься с парнями!» Саша хмыкнул. «Может, сразу на ринге познакомимся?» Билли расхохотался. «О, да! Отличная идея! Не желаешь ли размяться?» «Ты к на ринге и разомнусь!» Билли вновь искусственно рассмеялся. Этую есть лучше. Ну давай. В раздевалке Сани уже ждали новенькая форма боксерки, шлем. Это обязательное условие, что случись потом денег по страховке хрен получишь. Перчатки тренировочные четырнадцать унций. Облачившись, пельмень попрыгал, совершил несколько разминочных движений. Отлично, лучше быть не может. Когда он вышел на ринг в противоположном углу, уже топтался не очень высокий, но плечистый, плотно сбитые и страшно длинные руки обезьянистый пуэрто-риканец. Вес немного меньше ста, прикинул Саня. Со склассного смуглого лица, обтянутого шлемом, мугрюма не мигающие смотрели черные, как ночь, глаза. Рикардо, кивнул на него тренер, исполнявший обязанности рефери. Александра, указал он на пельмени. Дальше он объявил условия: четыре раунда по три минуты, ниже пояса не бить, по затылку не бить, ну все как обычно. Джон не переводил носа, не чудилось, что он все понимает и так, хотя старик говорил по-английски с сильным испанским акцентом. Всё ясно, спросил он наконец. Пельмень кивнул, Рикардо кивнул. b o x